И опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь. Паралич. Парализис. Отчаянно мысленный. И черт знает зачем, сказал я себе. По вашим дорогам, заговорил я деревянными синенькими губами, нужно привыкнуть ездить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 Которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах Полный тенор с голубыми ляшками. «Привет тебя приют священный!» «Прощай, прощай надолго, Золото красный, большой театр, Москва, витрины! Ах, прощай! Я тулуп буду в следующий раз надевать,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 многие у меня были все равно, хоть выбрось их. «Эй, кто тут? Эй!» — закричал возница и захлопал руками, как петух крыльями. «Эй, доктора привез!» Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица. «Прилипли к ним!» — хлопнула дверь.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 и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок — Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясности убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом стою той уже ясностью Я вынужден был признать, про себя, конечно, что очень многих блестящих девственных инструментов назначение мне вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже откровенно признаюсь, и не видал. «Хм...» — очень многозначительно промычал я. «Однако у вас инструментарий прелестный. Хм... Как же-с...»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 Оля поıldı, ля подреча. Иногда и пятьдесят лежала. Утешал меня Демян Лукич. А Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала: "Вы доктор так моложав, так моложавы. Прямо удивительно. Вы на студенты похожи". Фу ты черт!» — подумал я. Как сговорились, честное слово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 Я насчитал бегло около 30 томов. А терапия! на Накожные чудные атласы! Надвигался вечер, и я осваивался. «Я ни в чём не виноват», — думал я, упорно и мучительно. «У меня есть диплом, я имею пятнадцать пятёрок. Я же предупреждал ещё в том большом городе, что хочу идти вторым врачом». «Нет».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 потому что по бездорожью человек с насморком нетрудная болезнь. Не поедет, а грыжу притащит. Будь покоен, дорогой коллега-доктор. Голос был неглуп, не правда ли? Я вздрогнул. Молчи, сказал я голосу. Не обязательно грыжа. Что за неврастение? Взялся за гуш, не говори, что не дюжь.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 Натри, салицилицы 0,5, по одному порошку три раза в день. Саду можно выписать. Явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник. Причем тут сода. Я и и эпикакуанку выпишу инфузум на 180 или на 200. Позвольте. И тут же, хотя никто и не требовал от меня в одиночестве у лампы и эпикакуанки, Я малодушно перелистал рецептурный справочник. Проверил и пикакуанку, а попутно прочитал машинальные о том, что существует на свете какой-то инсипин. Он никто иной, как сульфат эфира, хинодигликолевые кислоты. Оказывается, вкуса хинина не имеет. Но зачем он? И как его выписать? Он что, порошок?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 Демонским голосом пел страх. «Резать надо!» Тут я сдался и чуть не заплакал, И моленье тьме за окном послал. «Все что угодно, только не ущемленную грыжу!» А усталость напевала. «Ложись и спать, злосчастная скулап! Выспишься!»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 грыжевое кольцо как он влетел я даже не сообразил помнится болт на двери загремел а ксине что то пикнуло да еще за окнами проскрипела телега он без шапки в расстегнутом полушубке со сваявшей с с безумными глазами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 белым но заострём на белом лице у нее как гипсовая неподвижная потухало действительноительная редкостная красота не всегда не часто встретишь такое лицо в операционный секунд 10 было полное молчание но за закрытыми дверями слышно было как глухо выкрикивал кто-то и бухал все бухал головой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 И неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас. Слышит ли? Она молчит. Ах, почему она не умирает? Что скажет мне безумный отец? Готовьте ампутацию, — сказал я фельдшеру чужим голосом. Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнуло искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус. Прошло четверть часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз, приподымая холодное веко. Ничего не постигаю. Как может жить полутруп? Капли пота неудержимы бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и Марли Пелагея Ивановна вытирала соленый пот.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 «Еще, еще немножко! Не умирай!» — вдохновенно думал я. «Потерпи до палаты! Дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая в моей жизни!» Потом вязали лигатурами, потом, щелкая коленом, я стала редкими швами зашивать кожу. Но остановился осененный, сообразил. Оставил сток, вложил марлевый тампон,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 И много лет оно висело у меня в спальне в Муреве, Потом странствовало со мной, Наконец обветшало, стерлось, Придырявилось и исчезло, Как стираются и исчезают воспоминания.